Глава 11 Степной вояж. С московского аэродрома вылетаем немедленно. Состав командированных практически полный. Я, Русичи и Змейка. Невесты не захотели оставаться в стороне, ведь в опасности оказалась их подруга. Поэтому команда — общий сбор. Также я прихватил с собой на отдельном самолете зубастика и отряд гвардейцев, вооруженных артефактами. Но и этим состав боевой помощи не ограничился. Из Будовска в казахстанскую провинцию отправился транспортный самолет со стая Акелы. Кто посмел напасть на Адию в восточных степях? спрашивает рассерженная Светка, сжимая обеими руками подлокотники. В прошлый раз роскошный салон моего частного самолета вызвал у блондинки неописуемые восторги, но сейчас ее голова забита совсем другими мыслями. «Там же повсюду казахи!» «Жузы тоже частенько воюют между собой», — отвечаю я, — «как и наши кланы». Поэтому не исключено, что похищение устроило одно из враждебных племен. «А что там делали Адия с Гришей?» Камила поудобнее размещается в кожаном кресле и принимает у бортпроводницы стакан лимонада. «Спасибо». «Они гостили у бабушки Ади», произносит Лена, которая первая вошла в курс произошедшего. Адия вышла погулять в цветочное поле за аулом, но назад не вернулась. «Ничего, ничего», — твердо заявляет Светка. «Дайте только добраться до этих похитителей, я их всех поджигаю за нашу Адичку». Дорога до Казахстана долгая. Я успеваю помедитировать, да немного поизучать техники грандмастера Стешкова. Стежкова. Все никак руки не дойдут углубиться в его методы прогонки каналов и расширения накопителя. Но оттягивать это надолго неразумно. Стежковые, опытные телепаты. Они многие поколения развивали секретные техники, и мне есть чему поучиться у своих бывших врагов. Через три часа прибываем на аэродром в городе Алматы. Оттуда нас забирает кортеж-Калыир. Гвардейцам же люди казахского рода передают ключи от десятка бронемобилей и пары фургонов. Сразу отправляемся в аул бабушки Адии. Через час езды по ухабистым дорогам прибываем к скоплению косых домиков. Посреди поселения вздымается огромная усадьба из камня. Может, как раз там бабушка Адии и живет? Слышал, она тоже непростая дама. Вообще, Казахстан хоть и является частью царства, но это очень специфический регион. Да и после гражданской войны волю царя на местах исполняет в основном старший жуз. Другие казахские рода иногда поднимают ропот против протектората русских, и их приходится утихомиривать различными способами, в том числе бывает, что и силой. Выбираемся из машины, пешком двигаемся к многочисленным шатрам за аулом, там же рядом громоздятся на заправке вертолета «Калыр». По дороге промозглый ветер пробирает до костей. Хоть и весна, хоть и относительный юг, но почему-то здесь до сих пор настоящий дубак. Провожатый раскрывает передо мной полок самого большого шатра. Внутри, над картой, на столе склонились несколько высоких казахов. Среди них стоит и Гришка, мрачный, как туча. «Кавалерию вызывали?» Громко спрашиваю я, смело входя внутрь. А за мной ступают и невесты. Гришка отрывает тяжелый взгляд от карты, и в тот же миг гнетущее выражение на лице казаха ослабевает. Горечи тревога не уходят, но к ним в компанию присоединяется надежда. «Данила, друг, ты пришел!» Бросается он ко мне и крепко сжимает за плечи. «Без тебя никак! Ее смогут найти только твои волкомедведи. Нужно немедленно отправить их на поиски!» Ого, дошкольный да друг совсем сдал. Потеря жены крепко ударила по нему. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах, Грих!» Успокаивающе обнимая его за плечо в ответ. «Но сначала доложи обстановку, Русич!» Гришка судорожно кивает и, отпустив меня, отступает к карте. Я шагаю за другом, другие казахи уступают мне место у стола. Близко остается стоять только Морехт, один из главных безопасников рода Калыр. Видимо, он и взял на себя непосредственное руководство поисками. Сам Гришка слишком уж взвинчен, чтобы трезво мыслить. Когда точно произошло похищение? Я обращаюсь к Морехту. Каковы результаты поиска?» Широкоплечий казах прищуривает без того узкие глаза, а потом указывает место на карте рядом с рекой. Госпожа исчезла сегодня в районе восьми утра. Здесь ее видели в последний раз пастухи. Он перемещает палец на десять сантиметров вверх. А еще через час старый рыбак доложил о вооруженном отряде вот здесь, к юго-востоку от аула. Скорее всего, это и были похитители. Хм. Я прослеживаю восточное направление от указанного места никаких названий никаких городов аулов до да самой черты над которой написано лишь одно слово хань а что дальше на юго востоке ничего отвечает марехт голая степь затем граница с ханьцами там опасно селиться из за постоянных набегов соседей но отряд видели как раз в том направлении верно марехт кивает никак не комментируя ответ какие меры уже приняты «Перестаю разглядывать пустое пространство у границы». «Все дороги перекрыты. Вглубь Казахстана ни одна мышь не проскользнет», — заявляет Марехт. «Сейчас поисковые отряды занимаются поисками на юго-востоке, но степь поистине огромная, и целого полка не хватит, чтобы прочесать все до границы». «А пограничники не помогут?» «На границе же должны быть блокпосты, тем более расханьцы шалят». «Блокпосты есть», — Марехт кривится. Но граница не сплошная. Похитителям будет довольно просто проскочить на ту сторону. Гришка крепко сжимает челюсти, в его глазах кипит ярость. М да, похищение довольно странное. Можно было ожидать подобного в норах. Тогда бы не было сомнений, что это странник. Но раз это случилось в родных угодьях Калыир, то подозрения падают в первую очередь на местные кланы. Ну а тогда зачем Адию везут к хайнцам? Либо вовсе не туда, и это просто обманный поворот, чтобы запутать преследователей. Гриша, мне нужна одежда Ади. Я обращаюсь к другу. Да, сейчас бегу. Спохватывается он. Принеси к моим машинам. Разворачиваюсь, и спешным шагом выхожу наружу. Невесты, немного помешков тоже покидают шатер. Девушки выглядят расстроенными, глаза грустные, губы поджаты. Бедненький, Гриша. Вздыхает сердобольная Лена. На нем лица нет. Да уж. Грустно протягивает Камила и быстрым шагом догоняет меня. Мегамозг, ты ведь найдешь этих сволочей? В юга сволочей найдет Акела со или Зубастик, отвечаю. А лично я их прикончу. Вместе порвем гадов. Сразу загорается Светка, пока лишь в метафоричном смысле. Основная информация о похищении доведена, поэтому я возвращаюсь к своему отряду. По моему приказу гвардейцы выпускают из фургона волкомедведей и надевают на их мохнатые шеи артефактные ошейники. Как раз в это время прибегает Гришка с целым ворохом женской одежды в руках. Недолго думая, я хватаю первое попавшееся платье сверху и подзываю зверей. Понюхав подолы, волки-медведи запоминают запах девушки. «Искать собакины!» Прописываю ментальную команду в голове каждого легавого. «Вперед! Найти и доложить! В бой не вступать!» Покорно рыкнув, волка-медведи уносятся далеко в степь, пока не исчезают в ночной мгле. Я достаю из багажника артефактную дощечку и подзываю ближайшего гвардейца. Видишь, на доске 20 огоньков. Боец кивает. «Твоя задача — следить за ними, пока хоть один не начнет мигать. Тогда позовешь меня». «Будет сделано». Гвардейец впивается пристальным взглядом в артефакт. «Теперь очередь зубастика». Дракончика уже выпустили из большого фургона, остается только дать ему нужную ментальную закладку, и затем он, взмахнув крыльями, устремляется в сторону границы. Кстати, для безопасности каждому крылу зубастика прикреплено по зеркалу гумалина, так что боевики не подстрелят зверя. Вообще всем зверям я раздал по зеркалу на всякий случай. У волка-медведя артефакты закреплены в ошейниках, а змейка держит безделушку на поясе. Что теперь? трепетно спрашивает Гриша, смотря вслед улетевшему дракону. «Теперь ждем». Спокойно произношу, и у казаха поникают плечи. Волкомедведи точно возьмут след. Успокаиваю друга. Единственный вопрос лишь в том, успеют ли к тому времени похитители перескочить границу. Но даже если и успеют, ничего нам не мешает, и тогда броситься в погоню. Пускай ханьцы кинут нам на перехват хоть десяток групп, мы все равно вернем Адию. Главное, чтобы она была жива, но этого не произношу. Похитителям сейчас все равно уже нет смысла убивать заложницу. Спасибо, Даня. Облегченно улыбается казах. Да, Гришку не узнать. Вот что значит влюбился парень. Помню, мы с девчонками знатно погуляли на его свадьбе с Попелику Попили с потанцевали национальные танцы, я даже поучаствовал в традиционной казахской борьбе и выиграл какой-то пояс с медной бляхой. «Даня, я забыл тебе сказать», — вдруг спохватывается Гриша, хлопнув себя по лбу. «У совсем недавно проснулся второй дар». «Что?» — завистливо вскрикивает Света. «Да блин, почему опять не у меня? Камила была, а теперь Адечка! Это я же знаю Даню дольше всех, я!» Лена с Камилой с укором косятся на блондинку, и она, ойкнув, замолкает. «Я молчу, обдумывая. Теперь что-то проясняется». Раз у Адии проснулся второй дар, то казашка действительно лакомый кусок для странника. Не знаю почему, но и намерянин падок на двух дарников. И, кстати, мне тоже стоит заняться разгадкой этой тайны, но потом. Казах уходит обратно в центральный шатер, слушает донесения воздушной разведки, а мы с девушками залезаем в один из фургонов, там теплее. Девушки, чтобы успокоиться, щебечут друг с другом, а я же использую выдавшуюся минуту для медитаций. Светка еще удивляется вслух моей невозмутимости. «Ну а зачем зря время терять? Махнатые и чешуйчатые разведчики разосланы, теперь нужно только ждать». Девушкам я бы тоже посоветовал помедитировать, но воздержался, зная их неспокойную натуру. Раньше всех похитителей находит Зубастик. Он молнией прилетает в лагерь, и я, подключившись к его памяти, мигом определяю местоположение бегунков. Дракончику сильно повезло. «Честно, я больше надеялся на волкомедведей». Ну а дальше вместе с казахами формируем группу, и вертолеты взмывают в небо. Сам я взбираюсь на дракончика. Зубастик стрелой проносится над широкой травяной долиной, а следом ракочет лопасти вертушек. По пути встречаем пару волкомедведей, ищущих след Адии, и решаю прихватить клыкастых с собой. Лишними в драке не будут». Один из вертолетов спускается ненадолго, и собаки на паментальной команде запрыгивают внутрь. Мегамоск это ласка!» — просыпается в рации голос гвардейца. Того самого, которому я поручил следить за передвижением стаи. «Огонек замигал. Прием, как слышно!» Ласка, мегамозг. Скороговоркой произношу, перекрикивая ветер. «Сколько раз мигает? Прием!» Мигание огонька означает количество противников. Мы так договорились со стаей. «Десять!» «Нет, двадцать. Продолжает мигать». «Тишина». «Я сбился, но мигал точно больше трех сотен». «Ого! Большая группировка. Даже с казахами нас меньше в два раза». «Передаю данные о противнике Мархету». «Рыбак видел не больше десятка штыков. Мрачно замечает безопасник. Возможно, подмога». «Скорее всего, хайнцы двинулись навстречу. Делюсь версией». «Не исключено. Увидим». Через пять минут приближается движущийся противник. Ханьские вездеходы лихо браздят степь, но и два боевики замечают нас, как выскакивают наружу и открывают огонь. Хорошо, что из оружия у них только автоматы. А нет, есть пара пулеметов. Тогда лучше не рисковать атакой с воздуха. Рубить, фака! Змейка с яростным воплем выпрыгивает из вертушки прямо на позиции противника. Рев ее стихает с каждой секундой. Следом за горгоной прыгают и подобранные волкомедведи. «Чихуястреб вас побрал! Что за стадное чувство? Куда вперед батьки в пекло?» Внизу вспыхивают три зеленых силовых поля. Это сработали артефакты, уберегая зверей от превращения в лепешку. Я вскакиваю на ноги, балансируя на спине дракончика, словно верхом на бревне. Перед прыжком связываюсь по телепатии одновременно с Леной и Мархетом. Передаю обоим одинаковый приказ. «Мы их задержим!» Приземляйтесь, группируйтесь и атакуйте. Накидываю на себя каменный доспех. Со стремительной скоростью дракончик пикирует к противнику. Мне приходится присесть и схватиться за торчащие чешуйки. Грохочет пулемет Хайнцев, но пули отскакивают от зеленых полей, окутавших дракончика. В перерыве между попаданиями я отталкиваюсь и приземляюсь боком на крышу джипа. Бронированная поверхность сминается подо мной, как картон. Тачки конец. Кажется, я кого-то придавил. Ну, главное, что не Адию. У казашки другой накопитель. Китайский драндулет. Выплевываю я, скатываясь с машины. Рядом проносится змейка, вонзая когти в головы двум автоматчикам. «Рвать, Фака! Рвать!» Отшвыривает хищница мертвые тела. От горгоны не отстают волк-медведи, а может, они даже ее превосходят. По разорванным ошметкам сложно наспех посчитать количество убитых. «Лохматые Рэмбо поубивали всех вокруг меня. Но грохот очередей не останавливается, и это плохо. Заряд зеркал не бесконечен. Отступаем к своим. Я приказываю зверям, и мы вместе бросаемся прочь от колонны машин. Низкорослые ханьцы с воплями стреляют нам в спины. Зеркала спасают моих питомцев, сам я в доспехе, мне огнестрел по барабану. Поэтому успеваю обернуться и прихлопнуть пару высунувшихся из бронемобиля врагов». «Ну вы и задали там жару!» — пораженно восклицает Соколова, когда добегаем до высадившихся вертолетов. Сиганули им на голову, как десантники, только без парашютов почему-то. Меры безопасности для слабаков. Отмахиваюсь и оборачиваюсь к Мархету с Гришкой. Там где-то три мастера, но приблизиться к ним не получилось. Еще несколько воинов по мелочи. Адию не ощутил. Наверное, она в середине колонны. Берем противника штурмом!» — кивает Мархет. Нас около сотни, а вы уже порешили достаточное число. Там темно, замечаю. Ты не мог видеть, скольких мы убили? Я верю, что много. Спокойно замечает казах, не моргнув глазом. Ох уж этот азиатский флегматизм. Казахи и гвардейцы рассредотачиваются и, оставив позади вертолеты, двигаются на джипы. Невесты, змейка и волкомедведи также не отстают. Я прикрываю тьмой наши группы. Сегодня безлунная ночь, и черный покров — отличное подспорье в предстоящей бойне. Сражение наступает резко. Оказывается, хайнцы тоже двинулись навстречу, видимо, приуменьшив наши силы. Поэтому битва разворачивается на открытой местности, что выгодно нам, ведь хайнцы не могут спрятаться за бронированные машины. Хайнцы мажут, как слепые. «Мой покров неплохо этому способствует». Кроме того, я раскидываю вокруг гранитные плиты, за которыми тут же прячутся казахи и мои гвардейцы. Теперь в укрытии оказываются мои стрелки, а Хайнцем остается лишь получать щедрые пули. Замечаю, как одного вражеского мастера одолевают мои невесты. Ханьский огневик ничего не успевает ответить на огненную атаку Светки, как ему в спину наносят атаки Камила с Леной. Растут, девчонки. Но нашим бойцам тоже приходится несладко. Особенно, когда из темноты им прилетают острые каменные диски. Круглые снаряды, как бумеранги, срубают конечности то одному, то другому казаху и улетают обратно в темноту. Гвардейцев пока спасают зеркала. Мне приходится бросаться к раненым и через касание останавливать кровотечение. Камила потом залечит и прирастит руки с ногами. Сейчас это не главное. Я же пока не даю парням помереть, да и убираю боль. Бойцы не разочаровывают. Одному казаху срубает ногу, но тот после моего лечения невозмутимо ложится на живот и, подтянув автомат, стреляет уже из этой позиции. Когда очередной диск едва не срубает одну из рук змейки, это становится для меня последней каплей. Хватит этого безобразия. Схватив из воздуха каменный топор, я бросаюсь в темноту прямо на свист дисков. Каменчик допрыгался. Сейчас его бумеранговая техника станет моей, но я не жадный, и взамен ханец получит мой топор. Прямо между глаз.